Глава одиннадцатая. Ты правда хочешь быть убитым? Мелиса Мелиса обожала комплекс, который построили специально для молодых и перспективных игроков. Его сделали многофункциональным, для того чтобы спортсмены не тратили время на переход из одного здания в другое. Везде стояли кулеры с водой. В каждом корпусе имелись помещения для отдыха, а еще красивые и современные раздевалки для мужчин и женщин. Брусчатая дорожка по дороге к комплексу дополняла композицию. Её обрамляли деревья, придавая форму тоннеля, а в самой середине находился живописный уголок с цветами. Это место было одним из самых прекрасных и умиротворённых площадок. Сюда приходили отдохнуть и перевести дух. Но самым главным и отличительным признаком была охранная система, что не позволяло пройти внутрь никому чужому. Для этого выделялись огромные суммы можно сказать, баснословные, позволяющие поддерживать авторитет среди других зданий в городе. Поэтому можно было быть спокойным, что ярые фанаты не задушат тебя на выходе со льда. Сегодня Мелиса решила добраться на своих двоих. Безумно хотелось прогуляться, чтобы перевести дух. На улице было тепло, а из-за загруженности она не успела увидеть, как меняется город, атмосфера и природа. Зелёные краски сменили свои оттенки на золотистые и бордовые. Через полчаса прогулки она пришла к комплексу и начала пробираться сквозь толпу фанаток, которые только и ждали, пока на их сиськах распишутся хоккеисты и пошлют шибательную улыбку в ответ. И все же Мелисса радовалась, что игроки могут получить такую славу благодаря спорту. Они живут ради этого, дышат этим. Ведь очень важно, чтобы человек нашел свое истинное предназначение в жизни и был счастлив, став собой. Сегодня у женской команды была третья игра уже на территории уток. Предыдущие две игры проходили на выезде, и это напрягало. На своей площадке спокойнее и увереннее, на чужой же напротив, не знаешь толком местность, а люди не поддерживают тебя и свистят с отвращением. Проходя мимо поста охраны, Мелиса заметила Эдварда, стоявшего рядом со своей командой. В попытке пройти незаметно она обошла турникет, сделала шаг в сторону и внезапно увидела перед собой парня. «Ты куда-то собралась?» Широко улыбаясь, задал вопрос Эдвард. «Вообще-то да, подальше от тебя», закатив глаза, ответила ему Мелиса. «Слышал, что у вас сегодня игра с Мэри Джейн». «Признайся, ты просто следишь за результатами и втайне мечтаешь о проигрыше, чтобы утвердиться за наш счёт». Облокотившись спиной об стену, произнесла девушка. «Это ещё почему?» В глазах Эдварда мелькнуло сомнение. «Потому что ты ненавидишь мне уступать. Тем более, что мы вверху таблицы». «Гарсия, ты, похоже, заигралась. Я никогда не буду завидовать девушкам. Я выше этого». Немного погодя, он добавил. «Пошли, я провожу тебя до раздевалки». «А как же наш уговор? На нас же все будут пялиться», возмущенно сказала Мелиса. «Это не только из-за тебя. Не обольщайся. Мне с сестрой поговорить надо. А она, как назло, который день не отвечает, и сбрасывает трубку. Да и дома не появляется. Внезапно Эдвард поделился большим количеством своих мыслей, чем обычно. Что изрядно удивило девушку. «Ты не думал, что она просто не хочет с тобой говорить? Что ты слишком назойливый тип и со своей опекой сидишь в печенках?» «Нет, я слишком хорош, без сомнений. Столько дней она еще не бесилась. Тут что-то не то», — озабоченно произнес молодой человек. «На самом деле ей было безумно интересно, что у них творится» почему ее главная соперница игнорирует своего брата, но при этом появляется на тренировках и играх, будто бы ничего и не произошло. Если Эдвард говорит правду, то тогда Патриция остается такой же загадкой, как и ее брат. Дядя до раздевалки, она резким движением открыла дверь и боковым зрением отметила, как молодой человек облокотился спиной к стене, но не отвел взгляд. Мелисса ощутила затылком, что он вот-вот прожжет в ней дыру. «Эй, Патриция!» — окликнула Мелисса девушку, войдя в достаточно большое помещение, заполненное сокомандницами. Запах пота достаточно прочно врезался в нос. «Чего тебе, Гарсия? Мне не до твоих тупых вопросов и подколов!» — раздался более грубый голос справа от неё. «Тебя за дверью ждёт брат. Советую поторопиться». «Какого хрена ты его сюда притащила? Я тебя просила об этом?» Накинулась она, и в мгновение взгляд блондинки стал злым. Никого я не тащила, он сам вызвался дойти со мной от входа, так как хочет поговорить с тобой. Пошёл он к чёрту, у нас игра через 30 минут. Раз привела его, то иди и говори ему, что мне не до его разговоров. Надевая на себя плотного типа штаны, произнесла Патриция. «Флеминг, это ваши разборки, не мои. Не вмешивай меня, пожалуйста, в свои проблемы, у меня и так их хватает». «Выйди и отвать его сама. Он все же твой брат, а не мой. Хвала богам». Фыркнув от негодования, девушка резко вылетела из помещения. Буквально через минуту на капитана команды косым взглядом смотрели все девчонки в раздевалке. «Что?» — подняв верх плечи и разведя руки в стороны, произнесла Мелиса. Смутившись, девушки отвели взгляд и принялись дальше готовиться к игре, изредка перешептываясь. «Лис!» Вдруг позвала Тереза подругу. «Что случилось?» — отозвалась Мелисса. «Я думаю, ты заметила, как на тебя все смотрели. К чему ты клонишь?» Переодеваясь, задала вопрос девушка. «Тебя видели выходящие из дома Эдварда несколько дней назад. Поползли слухи, что вы встречаетесь. Либо один из вас другого использует и...» «И все так думают?» Перебив девушку, громко произнесла Мелисса на всю комнату. Звенящая тишина послужила ответом на вопрос. Я, конечно, всё понимаю, вы любите сплетни и готовы глотку перегрызть за новость о парнях из команды, ведь это самая обожаемая тема. Но попрошу впредь не обсуждать меня и мою личную жизнь, потому что вас это не касается. Однако сделаю уточнение, я никогда не буду встречаться с Флемингом, можете оставить его себе. А также, сделав паузу и переведя дух, она добавила, следите за своей жизнью. Произнеся эти слова, Мелисса заметила суровый взгляд, только что вошедшей Патриции, которая слышала каждое слово своей соседки. Она, как всегда, вовремя, чёрт бы её побрал. Пронеслось в голове Мелиссы. Девушка закатила глаза от раздражения. Перед игрой она попыталась расслабиться и настроиться на работу, от которой будет зависеть дальнейшая судьба, а точнее цифры на табло. Но сегодня всё её тело словно протестовало и было напряжено до предела. В голове ни на секунду не умолкали мысли. В этот раз соперницы не отличаются умом, но если судить по видеозаписям предыдущих игр, то они ведут агрессивную игру, зачастую ведущую к травмам у игроков. В особенности это касается одной из нападающих — Уилбер Хейс Эванс. Эта девушка ни перед чем не остановится, чтобы добиться результата. Она как заноза в заднице. Мощная грудная клетка и скорость являются её преимуществом. По правилам, обе команды выходят на лёд в одно и то же время, но с разных входов. Мелисса — капитан, поэтому выходит вперёд первая и ведёт строй за собой в сторону площадки. По мере приближения она заметила злобную стерву, которая окидывала команду оценивающим и презрительным взглядом. В ответ Мелисса послала ей притворную полуулыбку. Оказавшись вплотную друг к другу, они стали дожидаться начала матча перед калиткой. «Даже не надейтесь, Неженки, сегодня вы проиграете», — произнесла капитан команды соперников. «Это ты говоришь своей команде? Тогда да, в этом ты права как никогда», — отозвалась Патриция, за что в ответ получила озорной взгляд от Мелиссы. После представления команд, выбросив остальные мысли из головы, Мелисса ступила тонким лезвием на лёд и окунулась в эту невероятную дикую атмосферу. Чувство эйфории настигло её за считанные секунды. Она поворачивала голову и видела ревущие трибуны в знак приветствия и поддержки своей любимой команды. То есть орегонских хуток, конечно же. Первый период начался со вброс шайбы, и преимущество оказалось на стороне Мелиссы. Несколько раз девушку впечатали в борт так, что после этого Кости болезненно отозвались. Без синяков в этот раз точно не обойдется. Благодаря одной из девиц у Мелисы вылетела клюшка из рук прямо перед воротами соперницы и сломалась пополам. К счастью, она успела отдать пас Патриции, которая отправила шайбу в ворота противника. Когда они занимаются общим делом, все споры, разногласия, ненависть остаются за пределами поля. Вот и сейчас они снова стали идеальным дуэтом, который принес команде несколько очков за матч. На своём поле всегда приятнее играть, и это сказывается на общем настроении игроков. Пару раз противник пытался забить, однако вратарь команды "Регонские утки» успел закрыть с собой ворота и блестяще справился со своей задачей. Но расслабляться нельзя. Мимо них пронеслась мелкая стерва и близко подобралась к воротам. Мелисса начала раздражаться и помчалась в направлении соперницы, лишь бы выбить из её лап шайбу. Наконец. Актера завнедрилась в игру, передала пас Мелисе, которая начала обходить ворота противника, а затем легким и непринужденным движением забросила шайбу в ворота. Табло сгорелось разными красками. Зрители зревели от восторга, а девчонки начали обниматься до хруста костей. Команда заряжалась энергией толпы, которая была в восторге от происходящего. Закончив играть первые 20 минут со счетом 2-0 в пользу уток, игроки отправились в раздевалку где тренер выдал им критические замечания и раздал установки на следующий период. Немного отдохнув и выпив воды, девушки сняли чехлы с коньков и вновь появились перед зрителями. «Флеминг, твою мать!» — кричит изо всех сил тренер. «Работай в связке. Атакуй!» Долго ждать не пришлось. Комбинация заработала. Мелисса передает передаёт Терезе, Она, в свою очередь, делает разворот на 360 градусов вокруг себя и соперницы что находится позади неё, и передаёт пас Патриции, который находится в открытой зоне. Патриция передаёт пас капитану команды после того, как проворачивает манёвр. Мелисса делает выпад в сторону противника. Они чертовски стараются выжать всё, что могут в данный момент. Пару раз тренер хвалит, но при этом подкрепляет похвалу несколькими советами, что делать дальше. Они изрядно подустали за эти 30 минут игры. Можно разглядеть пару синяков, наливающихся на открытых участках, незащищённых экипировкой. Сидя на скамье, Милиса ощущает взгляд, который невозможно было не почувствовать среди тысячи других. Мелиса уверена, что прямо сейчас он переживал за двух игроков женской сборной уток. Эдвард любит свою сестру, какими бы колкостями они ни обменивались. А Мелиса. У них странные отношения, но то, как он обращался с ней наводила смуту в ее душе. Рядом с ним она становилась податливее, хоть и пыталась быть бравой во всех смыслах и не поддаваться его уговорам. Спустя несколько смен капитан команды снова выходит на лед и пытается всеми силами загнать шайбу в ворота противника. К Мелисе заскользила шайба, и Тереза поспешила к ним с Патрицией. Боковым зрением капитан команды уловила движение соперницы. Мелиса отдала пас Патриции и тем самым совершила ужасную ошибку. «Патриция!» Все, что успела крикнуть Мелисса. На ее глазах развернулась сцена. Высокая, с широкой грудной клеткой, девушка на всей скорости летит в сторону защитницы команды уток и впечатывает ее в борт с такой силой, что стекла разбиваются на мелкие осколки, летят вниз прямо на лед, оставляя свой след на хоккеистках. Обидчица своей клюшкой не забывает посильнее надавить на плечевой сустав заставляя завыть Патрицию от боли и выйти из игры. Болельщики в едином порыве вздохнули от шока. Зазвучал свисток. В мгновение ока Мелиса оказалась возле них, так как находилась ближе всех и попыталась оттащить эту суку от своей соседки. «Патриция! Патриция!» Приподняв голову, Милиса всматривалась в её лицо и говорила в спешке. «Ты как? Ты меня слышишь? Говорить можешь?» «Плечо!» Застонала Патриция и откинула голову назад. Мелиса видела, как ей больно, и содрогнулась от мысли, что с ней может случиться что-то еще более ужасное. Ярость затмевала рассудок. Безумно хотелось вскочить с места, налететь на обидчицу, но Мелисса все же нашла в себе силы и переключилась с агрессией на помощь. Спустя пару мгновений к лежащей на холодном льду девушке Подбежал доктор, в одной руке держа чемоданчик полный лекарств. Пока мужчина осматривал защитницу, капитан успел стянуть с себя перчатки в шлем и даже не помнил, куда всё это кинуло. Она стояла как вкопанная и всматривалась в каждое движение. Со стороны были слышны смешки, шёпот голосов и оханье с трибун. Всё это смешалось и превратилось в месиво звуков, от которых хотелось скорее убежать. Когда Патрицию подняли на носилках и понесли в сторону выхода, Мелисса подошла к борту поля и хотела поехать вместе с ней, но защитница остановила её. «Нет, ты не поедешь с нами». «Патриция, твою мать, я еду в эту чёртову больницу с тобой. Хоть пинай меня ногами, я поеду». «Гарсия, ты не можешь допустить, чтобы они одержали победу. Не позволяй им думать, что раз одну из нас они подбили, то другие не вступятся и не рванут в бой, как это принято в стаях». «Раскатай их по льду, в лепёшку, и приходи ко мне в палату только с победой». «Ты меня поняла?» В Мелиссе закипала смесь недовольства, смятения и злости. Она понимала, Патриция говорит правильные слова, но ей так хотелось её поддержать, чтобы она не была одна, и подставить плечо в трудную минуту. Мужская ладонь легла на её плечо, и Мелиса обернулась. «Я поеду с ней». «Патриция права. Да ты и сама это знаешь. Порви их на куски, особенно ту стерву. Удали её из игры. Сделай всё возможное, что в твоих силах. Ты можешь». Произнеся слова поддержки, Эдвард сделал лёгкий кивок головы. «Хорошо. Только держи меня в курсе. Я приеду, как только смогу». Мелисса сделала небольшой поворот корпусом и добавила. «Ах, да. Постарайся не кадрить докторов. Ты сейчас выглядишь не очень, Флеминг». «Иди к черту, Гарсия!» — послышался мелодичный голос из-за закрывающихся дверей поля. «К черту! Самое время показать этим девицам, что такое настоящий ад и как надо правильно играть!»